Интерлюдия третья. Запретный мир. Крови в серебряной чаше, как и опасалась Клара, хватило очень ненадолго. Путники выбились из сил, смертельно устали. Балансирование на неожиданно ставших очень шаткими мостках межреальности требовало заклятий, заклятий и еще раз заклятий. А откуда возьмутся заклятия в отсутствие силы? Разумеется, ничего живого, хотя отдаленно годившегося бы для жертвоприношения они не встретили. Измученные к и ц у м с Сильвией едва-едва брели, так что Валькирии Райне приходилось почти что волочь их на себе. Клара, с пылающей чашей в руках, прокладывала дорогу, до тех пор пока не стало ясно что еще чуть чуть и они не смогут даже вернуться на тропу там где остались эвис э г м о н т д м е л в и л л и раненая тави ничего кирия райно рискнула нарушить затянувшееся молчание не чувствую ничего живого конечно если потратить еще некое количество и думать не моги сердито оборвала волшебница не в меру летивую воительницу. Для того, чтобы вывести четверых, крови требовалось существенно больше. Будь они с Райной вдвоем, но их четверо, и, следовательно, надо думать о возвращении. Живых островков, что, по словам Сильвии, Немало проплыло по направлению К черному рубежу запретного мира Они не встретили ни одного Теперь оставалось только возвращаться Как будет угодно, Кирия Клара Уныло ответила воительница Кицум и девочка ничего не сказали Им, похоже, было уже все равно Их оставляли последние силы. Дорога назад, само собой, была проще. Тут можно было идти по уже утоптанному. Кларе оставалось лишь предаваться угрюмым размышлениям о том, как посмеялась бы над ней эта стерва Ирен Мескот, да знайся, целительница, о том, в какую лужу они сели. Похоже, что оставалось только одно. Идти, куда в е д ё т тропа. Поворачивать назад еще более бессмысленно, чем топтаться на месте в поисках Источника. Идти вперед, туда, где расстилается абсолютный и загадочный мрак. Закрытый мир, куда не прорваться даже им, м а г о м долины». Стала в памяти фраза школьного учебника. «Закрытый мир. Закрытый». «Погодите-ка!» Клара внезапно и резко замерла, так что даже Райна, несмотря на всю ее выучку, едва не налетела на волшебницу. «Закрытый мир безопасен. Черный монстр, уютно устроившийся у них на пути, напротив, Очень опасен. Смертельно опасен. Мир, умеющий пить кровь упорядоченного, магическую силу, словно вампир. Каких чудовищ он выращивает в своих глубинах. Но ведь ни у одного по-настоящему закрытого мира такого не происходит. А что это значит? А это значит, что она, Клара Хюмель, круглая дура, Волшебница с яростью хлопнула себя ладонью по лбу, добавив к этому пару-тройку выражений на неизвестном в м е л ь и н е языке. Райна дисциплинированно сделала вид, что ничего не видит и не слышит. «Как же это я так оплошала?» — покаянно думала Клара. «Видать, совсем отупела. Как же мне не могло прийти в голову, что пьющий магию закрытый мир уже тем самым не закрыт. А раз так, можно отыскать точку входа. А уж там, внутри, там сила должна найтись. «Выше голову, Райна!» заметно изменившимся голосом подбодрила свою спутницу волшебница. Появление Клары и Валькирии вместе со спасенными произвело настоящий фурор. Чародеи вскочили на ноги, изумленно вытаращив глаза на старика и девочку. «Вот, подобрали!» — развела руками Клара. «А источник, Клархин, вы нашли источник!» Эвис невольно сцепила руки перед грудью, словно молясь. Клара покачала головой. «Нет, Эвис, ни источника, ни... вообще ничего живого. Единственный островок, на котором оказались эти бедолаги, был ими высосан досуха. Да, вот я и смотрю, какой-то м е ч т о у них с собой интересный», — подал голос э г м о н д Клара кивнула. «С его помощью остров и выпили». Эвис неожиданно вскинула опустившуюся было голову. В глазах стояли злые слезы. «Клара, ты хочешь сказать, что истратила кровь на спасение вот этих?» «Так получилось, Эвис!» Клара развела руками. «Не бросать же было их!» «Будто мы можем много чем им помочь!» пробормотал Мелвил. «А что же будет с нами?» Голос Эвис внезапно задрожал. «Стой же, Тави!» Молодой волшебнице никто не ответил. Эмплода нехорошо взглянула на к и ц у м а и старый клоун внезапно задрожал. «Милостивая госпожа, пожалуйста!» «Эвис!» — скинулся Эггмонд. «Ты с ума сошла!» «Их крови нам хватило бы, по крайней мере, вернуться в Мельин». Процедила сквозь зубы волшебница. Глаза ее сделались словно холодная сталь. «Мама!» – пискнула Сильвия. «Погодите, погодите!» – примирительно заговорила Клара. «Эвис, прошу тебя, успокойся! У нас есть еще одна возможность! Идти вперед, в закрытый мир!» Эмплода истерически расхохоталась. Эвис, этот мир, если и закрыт, то не полностью. Ни один по-настоящему запертый не способен впитывать силу. Значит, окружающие его барьеры с изъяном. Пройдет время, сила заполнит его, и он из закрытого превратится в открытый. Но до этого еще далеко. А вот мы можем рискнуть и двинуться вперед. с тем, чтобы уже оттуда искать пути возвращения в долину. «Не самая удачная мысль, но в создавшемся положении», — пожал плечами э г м о н д «Согласен, потому что ничего иного нам просто не остается», — поддержал его Мелвилл. Оба мага держались спокойно, уверенно, как и положено бывалым боевым волшебникам. А вот Эвис явно плыла. Губы ее тряслись. Взгляд судорожно перепрыгивал с одного ее спутника на другого. Она силилась что-то сказать, но из горла вырывался только хрип. Клара терпеливо ждала. И даже, незаметно для Эвис, сжимала локоть готовой возмутиться Валькирии, для которой непереносим был вид любой трусости и малодушия. Такое бывает, даже с самыми лихими магами. Они могут проявлять чудеса храбрости на поле боя, лезть в самое пекло и лишь смеяться над собственными ранами. Они смелы и отважны, пока видят перед собой реального врага и понимают, что в их силах дать этому врагу сдачи, сколь бы с и л ё н он ни казался. Однако, это лишь внешняя сторона мужества. Гораздо труднее научиться держать себя в руках, когда на тебя надвигается неотвратимая, неосязаемая смерть, и у тебя нет против нее никакого оружия, кроме крепости собственного сердца». Эвис была еще слишком молода, ей предстояло многому учиться. Это чем-то напоминало Кларе ее собственную молодость. Давно ушедшую молодость. «А что? Что, если мы не сможем оттуда выбраться?» Наконец выдавила Эвис. Клара философски пожала плечами. «Магия крови сильна. В конце концов, станем местными богами. Потребуем принести нам в жертву десять тысяч быков». «И вознесемся в э м п и р е и попыталась она пошутить кстати вполне разумный план заметил эггмонтд стоит задуматься клархен к тому же я еще ни разу не был богом что если мне это понравится прикажу всем красивым девушкам что будут приходить на поклонение раздеваться передо мной и волшебным образом Незамысловатая эта острота привела Эвис э м п л а д у в чувство. «Очень быстро надоест!» — фыркнула она. Щеки ее порозовели от подступающего стыда. «Из девчонки будет толк!» — вновь с одобрением подумала Клара Хюмель. м «Ну, вот когда надоест!» — шутливо развел руками Эггмонд. «Тогда пошли!» «Предложил Мелвилл. «Тави пока еще в себя не пришла, «но Корпит скоро перестанет действовать. «Не хотел бы я тогда видеть, «как эта бедняжка мучается». «Эй, как там тебя? Кицум, что ли?» Райна бесцеремонно встряхнула старика за плечо. «Давай, поднимай свой зад. «За тебя это никто не сделает. «Видишь, раненая у нас. «Если милостивая госпожа позволит...» «Я хотел бы помочь вам нести девочку!» С неожиданным достоинством ответил клоун. Плечи его распрямились, голова гордо поднялась. Теперь он походил скорее на израненного и обессилевшего после сражения воина, нежели на жалкого ярмарочного фигляра. «Да куда тебе?» — отмахнулась Валькирия. «Лучше вот ей помоги!» Она кивком указала на Сильвию. «А я уж сама потащу». «Интересно, почему ни клоун, ни девочка ни о чем нас не спросили?» Подумала Клара. «Кто мы? Откуда здесь взялись? Куда направляемся? И вообще, что это за место, в котором они очутились, тоже неведомо как?» Остальных боевых магов от этих расспросов удерживала... «Наравне с Райной – железная дисциплина. Клара старшая здесь, и пока она не подала команду...» Хюмель подозвала к себе девочку. Та подошла, то и дело касаясь пальцами окровавленной тряпки на голове. «Разматывай!» – решительно приказала Клара. «Сама видишь, Сильвия из Красного Ордена Арк, с магией тут плохо». Но снадобье, чтобы тебе помочь, у нас найдется. Не надо, — внезапно покачала головой девчонка. Потерплю. Не так это и больно. А волосы? Ничего, если не отрастут. Переживу. Не это ведь главное, правда? Сейчас, кажущиеся темными, глаза взглянули в упор на волшебницу. Правда, — чуть растерянно подтвердила Клара. «Но, Сильвия, ведь может возникнуть заражение!» «Не возникнет!» — решительно отрезала девчонка. «Я там все как следует выжгла!» «Выжгла?» — Клара подняла брови. «У этой малютки, похоже, железный характер!» «Ага!» — кивнула Сильвия. «Там все начало гноиться, пока я валялась без сознания, так что пришлось...» Она усмехнулась совершенно по-взрослому. «Хм, ну, молодец!» — неуверенно сказала Клара. Отчего-то она ощущала некую неловкость перед этой мытой во всех щелоках девчонкой, едва ли девственницей в свои неполные пятнадцать или даже четырнадцать. Сильвия прошла через нечто такое... чего не выпадало даже на долю Клары х ю м е л ь «Но тогда ты, может быть, расскажешь мне, как вы с почтенным Кицумом попали сюда, в межреальность? Я знаю, в Мельене были большие тревоги. Большие тревоги!» Сильвия наградила Клару полупрезрительным взглядом, однако тотчас же, словно почувствовав свой промах, опустила глаза. «Милостивая госпожа, там у нас такое было!» И она принялась рассказывать. Клара слушала внимательно. Причины ссоры магов с императором, перипетии их краткой, но кровопролитной войны, были ей, мягко говоря, небезразличны еще и потому, что в хаосе той битвы бесследно исчез глупый, и да нельзя гордый мальчишка по имени Кэр Лаэда, племянник и единственный родственник задушевной Клариной подруги Аглаи Стевенхорст. Тот самый Кэр, которого она, Клара, поклялась хоть за шкирку, а притащить в родную долину. Что ж поделаешь, когда у подруги почти что и нет никаких магических способностей, кроме разве что к кулинарии. Историю об алмазном и деревянном мечах она выслушала с чувством горечи. Ну какие же они глупые! и т р а т и т ь такие силы на полуразумное оружие, не знающее никакого иного способа бытия, кроме войны и убийств. Да еще и вложить в эти самые мечи такую магию, Конечно, добром это не кончилось, да и кончиться не могло. Правда, ту часть повествования, где Сильвия рассказывала о спасителе, поминутно оглядываясь, словно ожидая, что он вот-вот появится из-за поворота, точно разбойник на большой дороге, Клара почти что пропустила мимо ушей. Смертные часто придумывают такие байки. За все Кларины странствия по межреальности она ни разу не сталкивалась ни с чем подобным. Хотя, конечно, есть еще и закрытые миры, но все-таки, все-таки. Итак, Сильвия и к и ц у м почти что добрались до мечей. Завязалась последняя схватка. Надо же, какой бойкий клоун. Никогда бы не подумала. И оружие какое-то странное. А потом нас убили. Хладнокровно закончила Сильвия. Я пришла в себя от холода. Очень холодно было лежать в собственной остывшей крови. Смотрю, вокруг островок, тот самый, на котором вы нас нашли. Рядом кицум, а я валяюсь, вцепившись в эфес меча. А меч... Воткнут в это живое одеяло. Вот, собственно говоря, и все. «А мечи? Куда они делись?» Спросила Клара. Сильвия выразительно пожала плечами и тотчас поморщилась от боли. Магия затянула раны, но разорванная плоть все равно давала о себе знать. «Понятно. Ну что ж, Сильвия из Красного Арка», Добро пожаловать в нашу команду. Дорога у нас теперь одна. Как ты понимаешь, прямо туда, во тьму, в закрытый мир. Туда доберемся, станет легче. Помыслим, что делать дальше». «А вы...» Сильвия внезапно остро и пристально взглянула на Клару. «Вы, наверное, из тех, кем правит великий маг Игнациус?» к л а р и н брови выразительно поднялись. Конечно, существование долины не было абсолютной тайной. Многие маги обычных миров, разумеется, сильнейшие среди своих собратьев, слышали о ней, о великом архимаге Игнациусе. к л а р и д о в о д и л а с ь встречаться как-то из самой Сежес. Высшие чины радуги знали о долине. Но, к о н е ч н о Лишь то, что сами ее обитатели считали возможным рассказать. Неважно, в виде сказок, сплетен или достоверных вестей. Но чтобы вот такая девчонка... «Мой дед был главой Ордена Арк», — не без гордости сообщила Сильвия. «От него я о вас и прослышала. О тех, что могут ходить меж мирами». «Дед как не бился, но такого заклятия сплести не смог». Клара промолчала. «Конечно, куда уж простому магу-самоучке знать тайны поистине великих заклятий, законы плетения которых долина унаследовала от четырех первоотцов, истинных магов, полубогов, отличавшихся от нынешних жителей долины так же, как они сами отличаются от простых смертных. «Ты права, Сильвия», – неожиданно вступила в разговор Эвис. «Да, мы из долины. т е н ц ы Архимага Коппера, как нас кое-где называют». Клара заметила, как девчонка лишь большим усилием воли поборола страх. Клоун же к и ц у м похоже, просто ничего не понял. или Напротив, прекрасно владел собой, ничем не выдав собственных чувств. «Не надо нас бояться!» – с некоторым трудом проговорил Мелвил. Была его очередь тащить Тави на закорках. «Разве мы похожи на маньяков, людоедов или вампиров?» По мнению Клары, на вампиров они как раз очень даже походили. Чтобы вырваться отсюда, им нужна была кровь, и чем больше, тем лучше. Но, разумеется, Сильвии сообщать это не стоило. Анналы гильдии боевых магов сохранили жуткие истории о том, как ее члены, бывало, выбирались из самых безнадежных положений, пустив в ход этот последний резерв. Предсмертную кровь кого-то из своих спутников Правда, потом очень мучились Совесть, как известно, не тетка Еще пострашней голода Тем временем тропа заметно взяла под уклон Идти становилось все труднее Ноги скользили, точно под сапогами оказалось покрытое маслом стекло Вдобавок тропа стала еще и сужаться. Вскоре идти можно было только цепочкой, в затылок друг другу. «Может, веревкой обвяжемся?» Внезапно подал голос Кицум. Клоун держался прекрасно, и Клара терялась в догадках. Неужели ему уже случалось бродить по тропам межреальности? Правда... Ходившие здесь знают, что в случае «провала» не спасет уже никакая веревка. Напротив, она потянет за собой и остальных. «Стойте!» Эвис внезапно вскинула руку. «Чувствуете? След!» Отряд замер. Клара осторожно, боком, пролезла вперед. «Да!» Эвис оказалась права. След тут и в самом деле был. Точно мимо пронесся начиненный силой до предела б о л и т Увлеченный потоком поглощаемой закрытым миром энергии, он должен был вызвать грандиозный взрыв там, на самой границе черной сферы. Однако в Астрале в не осталось никаких следов. л а р а помотала головой. Вот это называется попали. Вот тебе и закрытый мир. Не мир, а какая-то бездонная пасть. Вместо плавного скольжения по течению реки отряду предстоял спуск по грохочущему незримому водопаду, наверняка изобилующему острыми камнями и прочими прелестями. Но делать нечего. Обратной дороги нет. И крови всех спутников Клары не хватит теперь, чтобы выдержать напор этого течения. След следом, но спускаться все равно надо. Клара уже ясно видела впереди обрыв тропы. Впрочем, ощущалась здесь и сила. Очевидно, откат от закрытого мира. Я иду первой. Держитесь за моим огоньком. Эгмонд, смени мела. Эвис, держи кицума. Райна, поможешь Сильвии. Держись поближе ко мне и представь себе, что плывешь. Это совсем даже не сложно. Она старалась подбодрить Валькирию, хотя та, похоже, ни в каких ободрениях не нуждалась. Стояла невозмутимой. словно высеченная из мрамора статуя войны. «Пошли!» – выдохнула Клара, затепливая над левым плечом видимый только волшебником огонек. Как только они сойдут с тропы и заклятия перестанут прокладывать им дорогу, отряд окажется в лапах тьмы. Кларе предстоит полагаться только на собственное чутье, да еще – куда большей степени, на удачу. Вот и конец тропы. Клара невольно сделала глубокий вдох, точно на самом деле собираясь нырнуть, и шагнула в бездонную пропасть.